«Да, да, да. На какое-то мгновение во мне прокленулась надежда, что лорду Аластеру нужен кто-то, кто бы его слушал. Возможно, он просто хотел бы говорить о своих религиозных манических представлениях и быть поддержанным. Но черный отец прохрепел. «Поплатитесь вашей жизнью, дьявольское семя!» Я отказалась от этой мысли. «То есть вы считаете, что убийство невинной девочки вызовет аплодисменты Бога? Интересно». Лока гидона скользнула в карман кафтана, но потом он едва заметно вздрогнул. "Возможно, что вы это ищете?" извитино успехаи спросил первый секретарь. Он сунул руку в лимонно-жёлтый карман своего кафтана и достал оттуда маленький чёрный пистолет, который он поднял вверх кончиками пальцев. "Без сомнения, это дьявольский инструмент для убийства из будущего. Я прав?" И как бы ожидая аплодисментов, он обернулся к Лорду Аластеру. И я попросил нашу обольстительную леди Лавинию, присутствующую здесь, основательно обыскать вас на предмет оружия путешественник во времени. Лавиния бросила Гидеону виноватый взгляд, а Гидеон в какое-то мгновение выглядел так, как будто сам хотел надавать себе пощёчин. Вполне понятно. Пистолет был бы нашим спасением против автоматического Смит-энд-Вессона, у людей со шпагами не было ни малейшего шанса. Мне так захотелось, чтобы предатель Олькот нечайно нажал на курок и выстрелил себе в ногу. Шум, возможно, услышали бы и в большом зале, а может быть и нет. Но Олькот снова опустил пистолет в свой карман, и моё мужество иссякло. Да, вы удивлены, не так ли? Я подумал обо всём. Я знал, что у доброй леди карточные долги. Начал Олькот тоном светской беседы: Как и всё злодей, он, по-видимому, стремился к признанию за свои подлые дела. Я нашла, что его удлинённое лицо имеет сходство с крысой. Огромные карточные долги, которые она не могла, как обычно, платить своим кредиторам своим великодушием. На этом месте он подхалимно засмеялся. Вы простите меня, бадамы, что я не очень-то был заинтересован в вашем услужении, а вот этим вы могли бы оплатить свои долги. Лавиния не выглядела, как будто она была этим довольна. «Мне жаль, но у меня не было другого выхода», — сказала она Гедеону. Но тот, казалось, даже не слышал ее. Казалось, что он больше был занят тем, что прикидывал, как быстро он может оказаться на другой стороне у камина и сорвать со стены саблю, прежде чем Лон Аластер проткнет его своей шпагой. Я проследила за его взглядом и пришла к выводу, что у него очень мало шансов на успех — Если только он не скрыл от меня, что он Супермен. Камин был слишком далеко, а кроме того, лорд Аластер не спускаясь с Гидеона ни на секунду, глаз стоял намного ближе.